Ну, в принципе, с компьютера можно заполнять кормушки кукурузным силосом. Можно запрограммировать и добавку витаминных комплексов, так как баки соединены между собой. В общем, это все игрушки. На самом деле компьютером я пользуюсь в основном для бухгалтерского учета. От одного только упоминания бухучета он помрачнел – Мы вышли на воздух, безоблачное небо было ярко-синего цвета. До РДСЛ я работал в Мансанто, признался я. Но вряд ли ты используешь генно-модифицированную кукурузу. Нет, я всегда четко следую экологической регламентации. К тому же пытаюсь ограничить использование кукурузы. Вообще-то нормальная корова ест траву. Словом, стараюсь действовать по правилам. Сам видишь, промышленным животноводством тут и не пахнет. У коров полно места, и они выходят на воздух практически каждый день, даже зимой. Но чем строже я соблюдаю правила, тем труднее мне приходится. Что я мог на это ответить? Вообще-то много чего. Я с легкостью бы выдержал трехчасовые дебаты на эту тему на любом новостном канале. Но вот Эмирику, лично Эмирику, в его ситуации я ничем не мог помочь. Он не хуже меня знал, что к чему. Утренний воздух был настолько прозрачен, что вдалеке виднелся океан. Мне предлагали после стажировки работать в Даноне, сказал он задумчиво. Остаток дня я посвятил изучению замка и часовни, где, видимо, некогда молились сеньоры Аркура. Но больше всего меня поразил обеденный зал гигантских размеров. Его стены были увешаны портретами предков, и я мгновенно вообразил, глядя на камин шириной метров семь, как в нем поджаривали целых кабанов и оленей во время бесконечных средневековых трапез. Так что идея шарм-отеля показалась мне уже не такой бредовой. Но я не осмелился поделиться своими соображениями с Эмириком. Хотя мне представлялось сомнительным, что ситуация животноводов в ближайшее время сильно улучшится. До меня дошли слухи, что Брюссель рассматривает вопрос об отмене молочных квот. Это решение, которому суждено будет обречь тысячи французских фермеров на нищету, доведя их до банкротства... Окончательно приняли только в 2015 году, когда президентом был Франсуа Алланд. Но уже в 2002, когда на основе Афинского договора к Европейскому Союзу присоединились 10 новых стран, и Франция оказалась в меньшинстве, принять его стало практически неизбежным. Мне становилось все труднее общаться с Америком. Ведь хотя все мои симпатии были на стороне фермеров, и я готов был защищать их при любых обстоятельствах, я не мог не признаться себе, что стою на позициях французского государства. Так что я очутился фактически в другом лагере. Я уехал на следующий день после обеда под сияющим воскресным солнцем, с которым никак не вязалась моя растущая печаль. Сейчас мне странно вспоминать ту печаль, учитывая, что я не спеша катил по пустынным дорогам департамента Манш. Мы всегда надеемся на какие-нибудь предчувствия или особые знаки, но, как правило, ничего такого не случается. Так и в этот безжизненный солнечный день ничто не предвещало, что уже на следующее утро я познакомлюсь с Камиллой, и этот понедельник положит начало лучшим годам моей жизни. Но прежде чем перейти к моей встрече с Камиллой, вернемся к другому ноябрю, гораздо более тоскливому, почти 20 лет спустя, когда мои жизненные шансы, или, как говорится, прогноз дожития, уже были во многом определены. К концу месяца первые рождественские украшения запестрели в торговом центре Италии 2. И я начал подумывать, не уехать ли мне из Меркура на праздничную неделю. Никакой особой причины уезжать у меня не было. Никакой другой, кроме стыда, что, в принципе, уже само по себе является уважительной причиной. Ведь расписаться в полном своем одиночестве не так просто даже в наши дни – И я принялся размышлять, куда податься. Вот, например, монастырь. Что может быть естественнее в дни празднования Рождества Христова? Многие испытывают потребность в духовном обновлении. Во всяком случае, что-то в этом роде я прочел в специальном выпуске «Пелерен Магазин». В этой ситуации одиночество не только в порядке вещей, но даже рекомендуется. Да, я посчитал это наилучшим выходом из положения. Теперь надо побыстрее навести справки о пригодных для этой цели монастырях. Время поджимает и практически уже не терпит, понял я, покопавшись в интернете. Собственно, почитав Пелерен-магазин, я был к этому готов. Все монастыри, на сайты которых я заходил, были битком набиты.